Третье. Форма стоимости или меновая стоимость. Товары являются на свет в форме потребительных стоимостей или товарных тел, каковы железо, холст, пшеница и так далее. Это их доморощенная натуральная форма. Но товарами они становятся лишь в силу своего двойственного характера, лишь в силу того, что они одновременно и предметы потребления, и носители стоимости. Следовательно, они являются товарами или имеют товарную форму лишь постольку, поскольку они обладают этой двойной формой, натуральной формой и формой стоимости. Мы должны возвратиться теперь к этой форме проявления стоимости. Каждый знает, если он даже ничего более не знает, что товары обладают общей им всем формой стоимости, резко контрастирующей с пестрыми натуральными формами их потребительных стоимостей, а именно, обладают денежной формой стоимости. Нам предстоит здесь совершить то, чего буржуазная политическая экономия даже и не пыталась сделать именно показать происхождение этой денежной формы, то есть проследить развитие выражения стоимости, заключающегося в стоимостном отношении товаров от простейшего, едва заметного образа и вплоть до ослепительной денежной формы. Вместе с тем исчезнет и загадочность денег. Простейшее стоимостное отношение – Есть, очевидно, стоимостное отношение товара к какому-нибудь одному товару другого рода, все равно какого именно. Стоимостное отношение двух товаров дает, таким образом, наиболее простое выражение стоимости данного товара.